Глава 12. Я наотрез отказался заезжать в магазин, в котором так любила мучить меня Сильвия. Кевин довез нас до маленького и уютного ателье у самой границы центрального района. Здесь работал его двоюродный брат. Портной по имени Томас, как две капли воды, похожие на Кевина, только чуть постарше, с пышной рыжей бородой и широкой теплой улыбкой, встретил нас в дверях и с энтузиазмом закидал вопросами. с какой целью приобретаете костюм, это для премьеры Жизель, какой предпочитаете цвет, черный или темно-синий, какой формы лацкан, пуговицы или запонки, итальянский или английский стиль, галстук или бабочка, лакированная или кожаная обувь. э, -э" произнес я, борясь с диким желанием спрятаться за широкой спиной Кевина. Скайрилл выглядел таким же сбитым с толку, и поэтому мало чем мог мне помочь». «Том полегше, рассмеялся Кевин, удобно устроившись на высоком стуле у входа. «Им всего лишь нужен костюм на вечер». «На вечер?» — Том расстроенно посмотрел сначала на брата, затем на нас. «Но костюм шьется не менее четырех недель. Три недели, если все делать в спешке. Мне нужно снять мерки, создать лекало, раскроить ткань, а краю я вручную. Это вам не бездушный автомат?» а еще все шить не меньше трех недель. В конечном счете, мы потратили час на поиски подходящего смокинга для Скэриэла, и большую часть времени Томас мучил нас лекцией по истории создания костюма. Под конец его поучительных речей мы уже могли похвастаться тем, что понимали разницу между пикообразным и прямоугольным лацканом. Были осведомлены о том, что белые смокинги лучше для летнего периода, а значит, сейчас уже не актуальны, и если руки растут из жопы, то бабочка-самовяз — это дохлый номер. Когда мы с облегчением сели в машину, то, глядя на Скерриэла, любой мог решить, что он истинный ценитель моды. Мы купили черный смокинг в итальянском стиле с шалевыми лацканами, белоснежную рубашку с запонками, черную бабочку-самовяз, потому что у Кевина руки растут из нужного места, и он вызвался нам помочь. Лакированную обувь без лишних элементов и белый шелковый платок паше, показавшийся нам со скерилом абсолютно бессмысленным клочком ткани». «Моя голова забита всеми этими терминами, но я уверен, к завтрашнему утру не вспомню ничего из того, о чем рассказывал Том», — поделился со мной Скориэл, и я с ним горячо согласился. Последние пятнадцать минут в ателье мы спорили, кто будет платить за покупки. Я считал, что должен оплатить их сам, потому что пригласил Скориэла на выступление Леона и в ответе за эти непредвиденные расходы. Смокинг со всеми вытекающими дополнениями обошелся в кругленькую сумму. Ателье, пусть и на границе центрального района, все равно оказалось местом дорогим, и я был против того, чтобы Скэрриелл взваливал на себя такие траты. Тем более первоначально я думал, что мы закажем смокинг по его меркам, а это как минимум утраивало стоимость покупки. Кто ж знал, что заказывать одежду в ателье нужно заблаговременно? Всем этим обычно занималась Сильвия. В свою очередь, Скэрилл парировал, что покупки для него, а следовательно, он должен оплатить их из своего кармана. По мнению Лоу, я и так много на него трачу, что, конечно же, являлось абсурдным утверждением, и ему неудобно сидеть у меня на шее. От последней фразы я чуть было не оскорбился. Так бы мы и спорили, как два упертых барана, ведь каждый считал своим долгом взять расходы на себя, но Кевину и Томасу, видимо, надоел наш детский спор. Они взяли все в свои руки. Кевин отвлек с Кэрилла разговорами о запретных землях, а Томас в это время подвел меня к кассе, где я молниеносно воспользовался своей банковской карточкой. Конечно, Лоу негодовал, но быстро сменил гнев на милость. «Спасибо», — тихо проговорил он, когда мы подъезжали к его дому. «Но тебе не нужно было этого делать». «Это того стоило», — улыбнулся я. «Мы с Габриэлой заедем через час». «По дороге купим букет». На этих словах мы попрощались. Стоя в главном холле малого театра, мы, как полагается, оставили верхнюю одежду в гардеробе. Оба в смокингах. Мой шит на заказ два месяца назад, все благодаря предусмотрительной Сильвии. Темно-синий итальянский смокинг с заостренными лацканами, классическая шелковая сорочка с воротником-стойкой с уголками и шейный платок». Если бабочка-самовяз казалась жесткой насмешкой над нашими кривыми руками, то для того, чтобы повязать шейный платок в красивый узел, нужно было по меньшей мере продать душу дьяволу. В нашей семье шейные платки больше всех обожал Гидеон. Он с легкостью отличал оскот или пластрон от классического фуляра, как заклинатель змей виртуозно управлялся с этим аксессуаром и мог за долю секунды сотворить изысканный узел. Но, к счастью, Сильвия тоже владела этим талантом. Боюсь, попроси я о помощи у Гидеона, он бы меня удавил. Габриэла в пышном белом платье в припрыжку наматывала пятый круг вокруг нас. Иногда она замирала и вытягивала одну ногу назад, при этом вставая опорной на полупальцах. Я знал, что это называется арабеском, потому что Габриэла последние два дня только и делала, что говорила Жизель и пыталась станцевать ее партии. Все мои познания в балете сводились к трем словам, которые я был еще в силах выговорить. Арабеск, алегро и адажу. Хоть французский я изучал, но бросаться балетными терминами не решался. У меня в руках был увесистый букет красных роз, который я планировал послать гримерку Леону. «Что это?» — спросил Скэрилл, держа в руках тонкий белый конверт, протянутый мной минуту назад. Он поднес его к лицу и уловил цветочные нотки — Ты его надушил? Он удивленно выгнул левую бровь. Это открыть Калиону, ответил я запоздало, пытаясь удержать букет и проверить наши места на билетах. В цветочном салоне намудрили. Я сказал, что букет нужен для балетной постановки и забыл уточнить, что подарю не девушке. Можно прочитать? Хитро улыбнулся Лоу. Валей, там ничего такого. Пожал я плечами. Надо будет букет с конвертом передать в гримерку. «Мы не будем дарить лично», — спросил Скорел, доставая открытку. «Леон, мы с радостью насладимся твоим выступлением. Готье, Габриэла и Скорел. «По скриптум. Не знал, какие цветы ты любишь, поэтому решил по классике выбрать розы. Я не хочу его тревожить перед выступлением». Вспоминая панические атаки Леона в тот день, я не желал добавлять ему еще больше стресса появлением слов. В зал цветы нельзя проносить. Наилучший вариант будет передать через капельдинера». «А капельдинер — это...» — причаившись, спросил Скайрилл. «Работник в театре билеты проверяет и за порядком следит». «А меня точно пропустят?» — остановилась и взволнованно проговорила Габриэла. «Мне нет десяти лет». «О чем это она?» — спросил Скайрилл, с удивлением уставившись на меня. «На вечерние спектакли не допускаются дети до десяти лет», — ответил я, взглянув на наручные часы. До начала оставалось еще полчаса. «Биби, но тебе ведь восемь. Идешь против закона? Ай-яй-яй!» — принялся дразнить ее Лоу. «Гатье?» — Габриэла театрально захныкала. «У нас места в ложе, успокойтесь. Я думаю, Леон предупредил». «Прям как в ванне Карениной?» — радостно спросил Лоу. «Ага», — кивнул я и направился в сторону лестниц. «Только предупреждаю, это не прямо лучшие места. Пойдемте». «Буду представлять себя офицером русской кавалерии», — восторженно продолжил Скариел. «Да хоть советской дамой», — усмехнулся я в ответ. «А когда начнется Жизель?» — спросила Габриэла, перепрыгивая через ступеньки. «Биби, ты не знала?» Лоу изобразил такое глубокое удивление, что даже я обернулся. «Кевин сейчас заберет тебя домой. Тебе же нет десяти лет!» Я выдохнул и продолжил свой путь наверх. «Нет!» — проныла Габриэла за моей спиной. «Габи, не слушай его, идем!» — не оборачиваясь, проговорил я. «Тебя впустят. Скар просто дурачится!» После того, как Габриэла победоносно уселась на свое место и показала Скэрилу язык, я обратился к капельдинеру с просьбой передать букет Леону. Но не прошло и десяти минут, как к нам, чуть скрываясь, вошел сам Кагер. «Привет!» Он скромно улыбнулся мне, но при виде Лоу сделал шаг назад. «Рад, что вы пришли. Спасибо за цветы!» Он предстал перед нами в белом трико, рубашки с пышными рукавами и балетных туфлях, стилизованных под охотничьи сапоги из диснеевских мультфильмов. Светлые пряди были уложены назад, а лицо светилось белизной от путры. Голубые глаза Кагер аккуратно подвел плотным черным карандашом. Я готов был поклясться, что даже его губы сейчас были ярко-алого цвета. Он выглядел так, словно решил нарядиться вампиром на вечеринку по случаю Хэллоуина — «Это такой яркий макияж, просто на сцене все равно плохо будет видно», — принялся оправдываться ли он из-за того, что мы долго и неловко рассматривали его. Габи подбежала к Кагеру, обняла его и восторженно проговорила. «Ты похож на принца!» «А ты будешь моей принцессой?» — радостно спросил он, поднимая ее на руки. Мне хотелось растащить их по углам. Габриэле было только восемь, но я уже предвидел, как буду похлеще разъяренного бульдога отгонять от нее всех кавалеров. «Привет, Леон!» Лоу первым влез в их сказочную идиллию. «Отлично выглядишь! Значит, ты у нас граф Альберт?» «А?» Леон посмотрел на Скэррелла в замешательстве, как будто не ожидал, что полукровка умеет разговаривать. «Да, верно!» Он растерянно опустил Габи. Было видно, что его поразил полукровка в смокинге. «Я посмотрел постановку на Ютьюбе и теперь в предвкушении». Лоу старался быть вежливым, даже руки убрал за спину. «Надеюсь, не разочарую», — смущенно проговорил Кагер. «Не принижай себя», — добавил я, — «ты прекрасно танцуешь». «Спасибо», — улыбнулся мне Леон. «И за цветы еще раз спасибо. Я люблю розы». «Как твой любимый танцор?» Кажется, Скэрил настойчиво хотел пообщаться с Леоном. женский Лириш, Нуреев, Барышников или Полунин?» Совру, если не скажу, что в ломли не уставился на лу. Я говорил Леону, что Скэрил ничего не знает о балете, а он умудрился завести разговоры о танцорах. «Васлав Нежинский», — тихо ответил Кагер и с недоумением посмотрел на меня, как бы спрашивая, «Это шутка такая?» Он прекрасный танцовщик. Жаль, что с ним не сохранились видеозаписи, которые показали бы его невероятный талант в полной мере. «Да, верно», — не впопад согласился ли он. «Дягилев запрещал съемки». «Потому что считал, что балет — слишком сложный вид искусства, чтобы и смотреть с экрана», — ответил Скирилл с такой интонацией, что я почувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Внизу портер уже был полон. Я подумал о том, что Леону пора уходить, ведь скоро начало представления. Еще чуть-чуть и Леон найдет в Скэриэле потерянную родственную душу, что, конечно же, будет самой большой бессмыслицей в мире. Да у ворона с письменным столом больше общего, чем у Скэриэла с Леоном. «Кажется, тебе нужно идти», — сказал я, привлекая их внимание. Леон как будто очнулся от сна и огляделся по сторонам, Габриэл держала его за руку и пританцовывала, представляя себя Жизелью. «Да, точно», — неловко добавил Кагер, осторожно выпутываясь из цепких рук. «Был рад с вами повидаться до начала. Пожалуйста, не ждите меня после окончания. Меня домой заберет дядя». «Мистер Кагер?» — спросил я, разглядывая огромный зал. «Он здесь?» «Обещал скоро приехать. До встречи». Леон помахал рукой и внезапно испарился, так же неожиданно, как и появился. Нахмурившись, я посмотрел на Скайрила. «Что?» — спросил он, кося под дурачка, как будто это я сейчас чуть не довел Леона до экстаза парочкой фраз о балете. «Ты не говорил, что разбираешься в балете?» «Ночью немного подготовился», — пожал он плечами. Мы уселись на свои места. Музыканты в полном составе ждали дирижера в оркестровой яме. С левой стороны группа первых скрипок, справа вторых. Виолончели и альты в середине ямы. «Есть какие-нибудь негласные правила, которые я могу здесь не знать?» шепотом спросил Лоу. «Не хлопать до конца второго действия», — тихо ответил я, а про себя подумал, что уже не уверен в познаниях Скориала. «Быть может, он больше моего разбирается в театральном этикете и только вводит меня за нос». Вскоре на сцене появился Леон в образе молодого графа Альберта. Он танцевал, притягивая восхищенные взгляды публики. Когда на сцене появилась хрупкая Жизель, Габриэла восторженно выдохнула. Леон парил по сцене, заигрывая со своей партнершей. Он лучезарно улыбался, отвлекал ее от попыток уйти домой, и вскоре они слились в танцы. К концу первого действия произошло непоправимое. Жезель умерла, не в силах вынести предательство графа Альберта. Когда начался антракт, мы спустились в буфет за водой. Скэрил убедился, что Габриэла отошла на достаточно безопасное расстояние и, взяв меня под руку, отвел в сторону. «Это... это было потрясно!» На эмоциях проговорил он. «Как у него это выходит? Он плюнул на законы физики, гравитация в пролете!» Леон учился с детства. Я сделал пару глотков из бутылки с минеральной водой. Это все годы тренировок. Он хороший актер, — чуть тише добавил Скорелл, — и это меня немного беспокоит. Ты о чем? — непонимающе спросил я. Панические атаки, боязнь, прикосновений, то, что его травят в лицее, так еще и нежинский. А что не так с Нижинским? Я не понимал, к чему клонит Скорелл. Он сказал, что его любимый танцор Вацлав Нежинский. «Если ты не знал, полукровка Нижинский всю жизнь страдал, находясь под давлением своего чистокровного любовника Дягилева. Он не мог пойти против человека со связями и влиянием». «Где тут связь? Я не понимаю, о чем ты?» «Недовольно», — спросил я, мельком взглянув на Габриэлу. Сестра рассматривала выставку фотографий в холле. «Это только мои мысли, но присмотрись повнимательней к Агеру. Вдруг у него где-то есть свой дягили, в который доводит его!» по-шпионски прошептал Скэрел. «Доводит? До чего?» «До шизофрении», — зловеще объявил он. «Это как-то все притянуто за уши, Скэр», — я скептически посмотрел на него. пытался уловить ехидство в голосе или мимики, признаки попытки подшутить надо мной, но Лоу только тревожно смотрел в ответ. Когда на занятиях разрешалось выбрать любую тему, Леон часто брал рефераты, эссе и проекты про искусство и балет. Из его выступлений я помнил, что у Нижинского была неустойчивая психика, ему поставили диагноз «шизофрения». У меня был знакомый, которого в семье мучили так, что он повесился. Безэмоционально произнес Скэр. «Боже!» — выдохнул я. «Ты серьезно?» Да, Скэрилл был сейчас сама серьезность. Его нахмуренные брови и губы, сжатые в тонкую линию, говорили сами за себя. Мне абсолютно не нравилось, какое русло свернула наша беседа. Я отказывался воспринимать слова Лоу. «Да, у Леона целый ворох проблем, но он не жалуется». Родители Кагера погибли во время падения Октавианской империи. Тогда в нашей стране начались смутные времена. Никому нельзя было верить, и никто не знал, что сулит завтрашний день. Произошла трагедия. Внезапно скончался император династии Бёрка. Страна впала в хаос в поисках следующего императора, ведь сын Паскаль Бёрка был несовершеннолетним, а трон передавался только по мужской линии. Ниши, внезапно почувствовавшие свободу, напали на императорскую семью и убили всех. Императрицу и двух детей, старшую дочь Паулину и маленького сына Паскаля. Ходили слухи, что выжил еще один сын, совсем младенец, только родившийся у императрицы. Ее беременность держали в тайне, но слухи таки остались слухами, которые поддерживали последователи Бёрка. Главные чистокровные семьи, приближенные императора, объединились и создали совет старейшин ради поддержания мира в стране. После этого кровавого периода, когда чистокровные семьи погибали от рук низших и примкнувших к ним полукровок, прошло 16 спокойных лет. Прозвенел звонок, предупреждающий о скором начале второго действия. «Мы можем встретить мистера Кагера. Это его родной дядя, он начальник полиции в центральном районе Ромуса». прошептал я Скэриэлу, спустившись на пару ступенек, и подошел к Габриэле. «Габи, идем, скоро начало». Я протянул ей руку, но сестра не отреагировала. «Смотри!» — она указала на фотографию. «Это Леон!» Я пригляделся. Леон в образе комичной перчаточной куклы стоял на носочках, высоко подняв руки в нелепых черных рукавицах. Черно-белое фото выглядело устрашающим — Леон олицетворял собой жалкую и слабую куклу, чувства которой безжалостно растоптали. Надпись гласила «Леон Кагер, 16 лет, балет Петрушка, Вацлава Нежинского, композитор И. Ф. Стравинский». Я взял Габи за руку, и мы вернулись на свои места. Теперь мне все труднее было сосредоточиться на постановке «Жизель», когда я видел Леона на сцене. Он страдал, оплакивая смерть своей любимой, метался по сцене, самозабвенно упрашивал Вилли пощадить его, но был уже обречен. Речи Скэриэла заронили зерно сомнения. Сначала я холодно воспринял то, чем он поделился со мной во время антракта, но теперь, обдумывая ситуацию и взглянув на Кагера с другой стороны, пришел к страшному выводу. Быть может, Скэрил прав. Может, что-то печальное происходит с Леоном, поэтому ему так удаются драматические персонажи. Он, как Винсент Ван Гог, мастерски переносит свою боль в искусство. Неужели я был так слеп? Только взглянув на Леона, Скэрил уже дал понять, что самое время присмотреться к нему, в то время как я, учась с ним бок о бок четыре года, не видел ничего дальше своего носа. «Ты в порядке?» – шепотом спросил Скэрил, наблюдая за моими внутренними терзаниями. Да. Не мог же я сейчас сознаться в том, что был ужасным другом. «Хочешь выйти?» — не унимался Лоу. «Прогуляемся в холле». Я кивнул. Повернувшись, шепнул Габриэле, что нам нужно выйти в уборную. Коллективный поход в туалет еще никогда не был таким мучительным для меня. И попросил ее не уходить без нас. Но увлеченная блетом Габи даже не расслышала мои слова. В поле было прохладно, пусто и тихо. Я уверенными шагами прошел вдоль коридора в сторону больших окон. Скэрил в полном молчании последовал за мной. У окна я остановился, осмотрелся и юркнул за плотные шторы. «Что ты делаешь?» Скэрил отодвинул темную ткань и вопросительно посмотрел на меня. «Хочу от всех скрыться. Мы можем просто уйти?» «Хм, прости», — выдохнул я после недолгой паузы. Не знаю, что на меня нашло. Иди досмотри постановку, я здесь немного посижу и вернусь». «Шутишь?» — обиженно бросил Лоу и юркнул за штору следом. «Если совершать глупые поступки, то вместе». Мы помолчали. Скайрил смотрел в окно, разглядывая вечерний город, а я уставился на свои ботинки. «Возможно, ты прав насчет Леона», — спустя время тихо проговорил я. «С чего ты взял?» «У меня богатая фантазия. Не стоит верить моим словам». Веселым тоном ответил Скэриэл, желая скорее разрядить гнетущую атмосферу. «Я уже не знаю, чему верить». Я устало присел на широкий подоконник. «Послушай, Готи». Скэриэл повернулся ко мне. Волосы, уложенные назад, обнажали лицо с ярко выраженными скулами. Черный смокинг выгодно подчеркивал широкие плечи, тонкую талию и длинные ноги. Он наклонился и проговорил, обдав меня своим дыханием. «Ты не должен ни в чем себя винить». «Я не...» — хотел было оправдаться, но Лоу меня перебил. «Последние полчаса ты только и делал, что испуганно смотрел на Леона, словно он обвинил тебя во всех смертных грехах. Хватит, Готи! Если твоему другу правда нужна помощь, давай ему поможем». «А если ничего такого с Леоном не происходит, и мы просто накрутили себя?» Мой голос трогнул. «Тогда это будет наилучшим исходом для всех нас», — Скайрилл улыбнулся и присел рядом. «Я бы хотел, чтобы все плохое, что я замечаю, оставалось только плодом моего больного воображения».